Глава 3. Первые литературные опыты Эртеля подражательно-голубые. Они совершенно беспомощны и нередко даже безграмотны, но они заслуживают внимания как предыстория творчества. «Не спеть ли что?» — спрашивает в поэме «Ночь на берегу Волги» косарь. «Знать жизнью неизломанной или степью разнеженной?» Запели степь моздокскую. Душа все надрывается от звуков безыскусственных, Бегут слезы горючие, и сердце громко стукает, То страстью отзываются То все тоской проникнуты, а то они дрожма дрожат, как струны натянутые. То густо так по воздуху, как трубы, разливаются, и разом вдруг молчание, все звуки отрываются, и где-то там вдали лишь эхом повторяются. СНОСКА Воронежская литературная беседа. Материалы и исследования по истории литературы и театра. Том 1. Воронеж, 1925 год. Страницы. 75-76. Конец сноски. Эти косноязычные вирши при внимательном их рассмотрении обнаруживают несомненную наблюдательность и тонкое музыкальное чувство. Через пятнадцать лет в одной из лучших сцен романа «Гординины» Эртель снова изображает исполнение степи Моздокской, сохраняя в художественно преобразованном виде те же подробности. В цитируемом далее тексте они выделены курсивом. «Робя? Вот, Мартинч, послухать желая. Сыграем щоль?»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 «Что ж это такое?» — воскликнул он про себя, — «как хорошо! Широко ты степь протянулась буграми-буераками, лощинами-вершинами от города Царицына до того леща князя Голицына. Ах, широко!» «Ну-ну, голубчик, еще, еще, ну еще! Тонкий!»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 Особенно тщательно выговаривающие слова песни, и в душе Николая какими-то волнами росло и пребывало сладкое, томительно замирающее чувство. Прелесть уныния, прелесть тоскливой удали овладевала им. В своем первом приобщении к творчеству Эртель отстает от своих образованных сверстников на годы, составляющие эпоху в жизни. Переход к высокой культуре повествования совершается, однако, с удивительной быстротой. После нескольких лет молчания, последовавшего за жалкими юношескими поэмами, появляются зрелые произведения. В годы стремительного творческого роста, Эртель находит свою тему, своих героев, свое ощущение правды изображаемого. Как это на первый взгляд не парадоксально, Эртель не хочет специализироваться на изображении народа. В 1881 году, работая над записками Степняка, он пишет, быть рабочих и так далее, увы, интерес это для меня представляет второстепенный. Мне кажется, что столько людей добросовестно эксплуатируют эту тему и с похвальным усердием вертятся в узкой сфере исключительно мужицких нужд и интересов, надо кому-нибудь вспомнить и об интеллигентном человеке, конечно, не забывая главную суть, руководящую интересами этого человека общественное дело и, благоразумно обходя чисто личные психологические мотивы, вот с этой точки зрения меня гораздо более интересует участь интеллигенции и трагический характер ее отношений к народу, чем самый народ со своим обычным правом и бытовыми формами. Письма, страница 41. Сама по себе тема интеллигенции и народа не была новой в русской литературе, но она сохраняла свою остроту, особенно после катастрофической неудачи хождения в народ. Тема эта была особенно актуальной для самого Эртеля, народного интеллигента, в полном смысле этого слова. В записках степника Эртель идет от простого к сложному, от ясного к проблематичному от однозначных социально-политических представлений к более емким понятиям, требующим уяснения. Его понимание правды не позволяет ему всецело примкнуть к какому-либо общественному течению. В каждом он находит свою ограниченность и свою силу. При этом оказывается, что в одинаковых условиях из одной и той же среды Из одного корня вырастают противоположные типы жизненного поведения – хищничество и самопожертвование, трудолюбие и паразитизм. Эти типы нарождаются и действуют во всех сословиях и группах русского общества. Для Эртеля нет ничего выше, чем понятие о народе. Дворянство и буржуазия являются в его представлении эксплуататорами народа, а интеллигенция – воплощением общественной совести. Но жизненный опыт и веление правды корректируют эти характеристики. Эртель изображает деревенских капиталистов, несравненно более умелых и опасных эксплуататоров, чем их бывшие господа. Рядом с ними фигурируют земские гласные, поддерживающие ретроградных помещиков. Самые светлые личности среди персонажей записок – молодые дворяне, посвятившие свою жизнь народу. Однако их благородная деятельность оказывается бесполезной. Среди деревенских школьников преобладают кулацкие дети. На деревенской сходке мужики больше прислушиваются к кабачику, чем к учителю, защищающему их интересы. «Беспомощен перед лицом невежественной деревни дворянский революционер». «Ненавистный артолюти буржуа», Европейской складки представлен в записках не только эксплуататорскими наклонностями, но и убедительной агитацией в пользу фабрично-фермерского ведения хозяйства в деревне. Даже программа крупной земельной аристократии, даже она, представляет для Эртеля интерес, поскольку в ней речь идет о возвращении к земле, о постройке школы, и больниц, о повышении культуры хозяйствования. Болезненно напряженное социальное чувство умиротворяется лишь романтическими воспоминаниями о деревенском детстве. Выплывает из памяти весенний церковный праздник, нарядные смирные девки и парни, торжественные старики, душистое сено на полуцеркви и аромат ладана, смешанный с запахом полушубков. Вспоминается запах луговых трав и поднятый плугом земли, старый макеич на полосе, деревенская красавица, друг Федька, ночное. Зная жизнь не по книгам, Эртель все же на многое смотрит глазами своих современников и не может не следовать их художественным канонам. И если все-таки в литературе слышится его молодой голос, то прежде всего потому, что в нем звучит свежее слово. Известен отзыв Толстого обертали. Сначала он писал рабски, подражая Тургеневу. Все-таки очень хорошо. Потом явилась самостоятельная манера. Сноска. Литературное наследство. Тома 37-38 Москва, 1939 год, страница 465. Конец сноски. Отзыв сохранился в записи мемуариста, по-видимому, не совсем точный. Вряд ли Толстой употребил слово «рабский» в сочетании с общей высокой оценкой. Эртель действительно испытал тургеневское влияние, и не только тургеневское, но и Глеба Успенского, и Толстого, в более позднее время и ряда других, в том числе и второстепенных писателей. Но это влияние было локальным и не препятствовало выработке самостоятельной манеры. Сам Эртель в более поздние годы находил в своих ранних произведениях много литературных излишеств. Чаще всего они встречаются в лирических эпизодах, там, где повествование ведется от имени автора и не отличаются тонким и разборчивым вкусом. Что касается речевых характеристик, то они изначально самостоятельны и, как правило, сценически выразительны. Говорит поселившийся в деревне Серафим Ёжиков о мужике Архипе. «Год, целый год живу с ним, говорю ему, читаю, и вдруг является карета, и он за эту карету мерзкую, за поганые эти гербы». О, вы не поверите, как это ужасно. Он знает меня, знает. Не могу я еноральствовать. О, он знает, что я живу им, Архипом, что я дышу Фомою, Макаром. Он знает это. Но является еноральша своим Алешкой, своей каретой, со всем своим подлом чужеядным престижем, и он готов силой водворить меня в этот омут. Сноска. Александр Эртель. Записки Степника Москва-Ленинград. 1958 год. Страница 231. Конец сноски. Не нужно пояснять, что эти слова принадлежат дворянскому интеллигенту, выходцу из аристократического семейства. Замечательна фразировка этой изысканной речи, ее богатый и своеобразный словарь. Этот текст звучит и словно требует устного исполнения. Самостоятельная манера в собственно авторской речи, напротив, отличается аскетической экономией изобразительных средств, например, в пейзаже из повести «Волхонская барышня» 1883 год. Однообразная даль, резкой и скучной чертою, замыкавшая пустынную равнину, раздвинулась и закурилась синим туманом. Местность избороздилась холмистыми очертаниями. Там и сям закраснелись кусты. За кустами засквозила речка холодным голубым блеском. Впереди ясно и жарко загорелся крест, до половины заслоненной возвышенностью. СНОСКОМ Эртель, Волхонская барышня СМЕНА Карьера Струкова, Москва, Ленинград, 1959 год За исключением причастного оборота, утяжеляющего первую фразу, ненужным определением пустынная, в тексте нет литературных излишеств. Изобразительные характеристики строго информативны, лишены малейших красивостей. Фразировка повествования не декламационна, рассчитана лишь на зрительное восприятие текста и передаваемой им картины. Автор отнюдь неравнодушен к изображаемому, он описывает родные места». Однако его волнение без остатка растворилось в картине, в ее цветовой гамме, ненавязчиво гармонизирующее повествование. Синий туман и закрасневшиеся кусты, холодный блеск голубой речки и жаркое сияние золотого креста. Никто не назовет этот пейзаж подражательным, хотя в нем и незаметно признаков какой-то особой индивидуальности. Записки Степняка появились раньше романа, о котором в 1881 году Эртель писал Конва задумана давно, это провинция». Замысел вообще таков, чтобы представить романам галерею типов, имеющих отношение к политической жизни России. Сноска. Литературные беседы Саратовского университета. Саратов, 1929 год, страница 144 конец сноски. Записки Степника представляют собой в сущности такую же галерею. Это предроманный цикл очерков и рассказов. И повесть «Волхонская барышня» Предроманная, рисующая ту же провинцию и следующие те же типы. Но в повести есть любовный сюжет, один из традиционных формальных признаков романа. Это история о том, как дворянская барышня полюбила и разлюбила своего развивателя, разночинца.